А раз так, познакомим жителей с лучшими семьями, восславим их, воздадим почести. Тем самым еще выше поднимем престиж семьи. Встречи и конференции, диспуты и конкурсы – семь дней, насыщенных до предела. Но, пожалуй, больше всего запомнились два торжества. Открытие праздника, когда во Дворец культуры «Прожектор» Шли супруги, красивые, нарядные, с детьми, с бабушками. Никаких билетов, никаких контролеров, вход свободный. И запомнилось закрытие недели. Нет, не только величием киноконцертного зала «Энтузиаст», не обширной программой вечера, а отношением собравшихся, совсем еще юных, старшеклассников, ребят из ПТУ, молодых рабочих, студентов, к этому необычному мероприятию. Мелькают на экране кадры документального фильма. Парень, молодой муж, несет авоську с продуктами. Счастливый отец катит перед собой коляску с симпатичными близнецами, наклонился, поправляет у одного съехавший башмачок. Фильм о женщине и мужчине. о супружеском счастье, о любви. Кто не знает, как хихикают порой подростки в темноте кинотеатра, как не скупятся на соленые комментарии. В зале много подростков, но сейчас здесь тишина, спокойная, доброжелательная. Смотрят, слушают, думают. А потом, когда зажегся свет, Тишина эта взрывается аплодисментами. На сцену прямо из зала поднимаются, мал мало меньше, восемь ребятишек, а за ними и взрослые. И ведущий, поняв, что стульев не хватит, не рассчитали, сориентировался на ходу, схватил еще несколько прямо из президиума. И от одного края сцены до другого рассаживается многодетная семья, полторацких. Старшее поколение, две бабушки и дедушка по праву принимают все добрые слова в свой адрес. И не только потому, что они помогают растить внуков, а потому что сами имеют награды за большую семью. У одной бабушки семь детей, у другой пять. Вот она, связь поколений. Вот верность семейным традициям. если кто-нибудь не в меру ретивый в сердцах восклицает, «Ну зачем столько детей?» И так случается. Полторацкие смеются. «Как зачем? Для счастья. Какое же без детей счастье?» Достаточно было увидеть, как, уходя домой, в шесть рук одевали они малышей. Нелли Васильевна, ее муж и старший сын Слава, чтобы понять, они счастливы. Аплодисменты вспыхивают снова. Это на сцену приглашаются супруги Дородновы, Татьяна и Александр. И заместитель председателя Перовского исполкома вручает им ордер на квартиру. Он поздравляет молодых, желает им здоровья, крепкого счастья, а их крошечному сыну, братьев и сестер... Пусть не восьмерых, но уж двух-трех обязательно. А потом, отвечая на вопросы из зала, рассказывает, как много делается в районе для семей молодых и многодетных. Конечно, главный вопрос – жилье. Если детей четверо, супруги, как правило, получают квартиру в течение года. Если трое – Исполком старается, чтобы такие семьи ждали не более двух лет. В 1982 году, например, свыше 300 семей молодоженов получили квартиры, и еще 250 комнаты стали жить отдельно от родителей. Практически решен в районе вопрос с яслями и детскими садами. Много внимания уделяется молодым матерям. Семейному отдыху. Второй час продолжается серьезный разговор о крепости.